Глава восьмая. Этот крик был одним из самых ужасных звуков, что я когда-либо в жизни слышала. Он едва походил на человеческий. Учитывая планировку отеля и никудышную звукоизоляцию, думаю, все постояльцы услышали его. За первым последовал второй вопль. Вскоре захлопали дверями, и большинство из нас оказались на улице на мокром газоне. По крайней мере, дождь прекратился. Неужели еще кого-то убили? – спросила Бренда Баттерс, почти дрожа от страха. Может, это какое-то животное? – неуверенно предположил Альберт, одетый в довольно элегантную пижаму в красно-белую полоску. Было два крика, заметил Льюис. Второй раз кричала я, призналась Ивонна. Я была так напугана этим первым ужасным звуком, что тоже закричала. Извините. Энрике обнял ее как бы защищая. — Кого здесь нет? — спросила Сьюзи. — Это должно означать, кто кричал. — Кассандры нет, — сообщила Ивонна. Может, Акуаку -Аку Кассандра задушил ее саму? — саркастически подытожил Льюис. Однако первый вопль испустил Сет Коннелли. Хотя, как только полицейский и охранник открыли его дверь, Сет спокойно вышел из номера. Его глаза были широко открыты, но он не реагировал. «Он ходит во сне. Он лунатик», — сказала Джудит Худ, врач. «Не трогайте его». Мы все постарались не мешать ему, а полицейский включил фонарик и стал светить, пока Сет бродил вокруг. Собирался ли он куда-то конкретно пойти, мне это было непонятно. В конце концов, он подошел прямо к нам с широко открытыми глазами и очень странным голосом произнес. «Мы все умрем!» Ивона вновь вскрикнула. «Тихо!» — шикнула Джудит. «Сет!» — обратилась она к нему профессиональным тоном. «Я хочу, чтобы ты вернулся в свою комнату», лег в постель и заснул. «Дэйв мертв!» «Джаспер мертв!» «Скоро и я умру!» — произнес он, но выполнил то, что ему сказали. Джудит подождала, пока он не успокоился, а потом велела всем отправляться обратно спать. «Это психически очень нездоровый человек», сказала Джудит полицейскому охраннику. «Я хочу поговорить с вашим начальником утром. Ему должны разрешить выходить из этого номера». «Он притворяется», — отрезал Фуэнтес, после того, как охранник позвал его с утра по просьбе Джудит. «Мы с Мойрой пошли с ней для моральной поддержки». «Я врач», — пояснила Джудит. «Я вам сообщаю свое профессиональное мнение. Я считаю, что у этого человека серьезные проблемы. Он бредит. Нужно, чтобы его выпускали из этого номера». «Поверьте мне», — стоял на своем Фуэнтес, — «я такое уже не раз видел». Но в конце концов он сдался. Сета будут выпускать из комнаты, но под охраной. Но Сет не хотел покидать номер. Я действительно понимала, что если у меня этот остров вызывал приступ клаустрофобии, то бедный сет Коннели должно быть действительно чувствовать себя, как в ловушке в своей комнате. Конечно, это была его вина, и уж точно он причинил некоторые неприятности. И все же ему не с чего было веселиться. Каждый раз, когда я проходила мимо его номера, то видела, что он сидит на краю кровати. Дверь была обычно открыта чтобы он мог видеть больше, чем четыре стены. Думаю, он сидел там, откуда мог видеть траву. На следующий день Джудит поговорила с Фуэнтосом и получила разрешение на то, чтобы он выходил из номера и мог вместе с нами есть, однако Сет не двинулся с места. «Кто-нибудь знает, у него есть родственники?» спросила нас Джудит. «Думаю, кому-нибудь, кому он доверяет». Придется приехать сюда и забрать его домой, а потом найти ему хорошего психиатра. Никто ничего не знал о нем. Тогда Джудит предложила нам навещать его по очереди. Первая пара визитов, по всей видимости, прошла довольно хорошо. Все говорили, что он, кажется, в порядке. Однако мой визит не был столь спокойным. «Привет, Сет», — осторожно поздоровалась я. Выглядел он неважно. Он давно не брился, да и запах от него тоже был не очень. Тут явно требовались мыло и вода. Он перебрался на другую сторону кровати. — Ты, Анакена? — пролепетал он. — Ты пришла за мной? — Сет, сказала я. — Я Лара Маклинток, торговец-антиквариатом из Торонто. В отличие от нескольких людей здесь, это мое единственное имя. Мы с вами очень мило побеседовали как-то вечером, а Ронга-Ронга, напомнила я. Разве вы не помните? Он внимательно посмотрел на меня. Ты не Анакена? — снова спросил он. Нет, — покачала я головой. Я Лара. Анакена — это пляж. Нам не следовало вообще возвращаться сюда, — выдал он. Почему нет? — поинтересовалась я. Анакена знает ответил он. «Хорошо», кивнула я, направляясь в ванную комнату и включая воду в души. «А сейчас вы побреетесь и примите душ. У вас есть какая-нибудь чистая одежда?» Он огляделся. «Думаю, есть», пожал он плечами. «Тогда берите те вещи и приведите себя в порядок», велела я. Я обращалась с ним как с ребенком. Я знала это, но казалось, это было необходимо, потому что он сделал то, что ему было сказано. Пока он мылся в душе, я быстро осмотрела комнату. Единственным предметом, привлекшим внимание, была копия настольной книги-фальсификатора произведений искусства, на этот раз в своей родной обложке. Спустя несколько минут Сет вышел из ванной относительно новым человеком. Так, теперь соберите свою грязную одежду и заполните эту бумагу, распорядилась я своим лучшим учительским тоном. «Я позвоню уборщице, чтобы постирали ваше белье». Я подняла трубку. «Телефон не работает», — сказала я. «Ага», — кивнул он. Я потянула за провод и осмотрела его. Я чуть не сказала, что он выглядит точно так же, как провод в номере Дэйва, но прикусила язык. Если Сет считает, что закончит так же, как Дэйв на гробнице Тепана, то подобная новость точно сведет его с ума, учитывая его нынешнее состояние. Я отнесла сумку с бельем к стойке администратора и попросила заняться им. Когда я вернулась в номер, Сет сказал, что теперь, когда освежился, он лучше себя чувствует. — Простите, я был немного не в себе, когда вы приходили в первый раз, — извинился он не знаю, что со мной такое. Знаете, я всегда чувствовал некоторый дискомфорт в закрытых помещениях. Я не могу находиться в пещерах», — добавил он, запнувшись на слове «пещеры». «А мысль о подводной лодке просто в ужас меня приводит. Возможно, пребывание на этом маленьком острове...» Его голос стих. «Тяжело находиться здесь и осознавать, что ты не можешь уехать», согласилась я. А потом предложила ему пообедать вместе со мной. Его взгляд снова стал затравленным, и он отказался. Я поняла, что он серьезно полагает, что кто-то, находящийся снаружи, хочет убить его. И думаю, номер в отеле, где есть всего один вход и одно окно, которые оба охраняются полицией, выглядел как довольно неплохое укрытие для него, даже если он немного страдает клаустрофобией. Однако как он собирался попасть домой, вот вопрос. Хорошо, вздохнула я. Это было трудно, но я пообещала Джудит, что посижу с ним, и я это сделаю. А что вы думаете по поводу дощечки Сан-Педро с надписями на ронго ронга Решила я сменить тему. Его руки начали дрожать. Она настоящая, ответил он. Мы не хотели, чтобы так было, но это так. «А почему вы этого не хотели?» — не поняла я. «Это потому, что вы не верите, что Рапа Нуи был сначала заселен пришельцами из Южной Америки, поэтому...» «Она не из Южной Америки», — выдал он. «Что вы хотите этим сказать? Вы утверждаете, что она настоящая, но не из тех мест, о которых говорит Джаспер», — сделала я вывод. «Да», — подтвердил он. «Кажется, Гордон Фейруэтер...» и Рори Карлайл считают, что вполне возможно, что она из Южной Америки. «Это потому, что у них не было возможности рассмотреть ее получше, как у меня получилось», — пояснил он. «Что ж, вам повезло», — подытожила я. «Как вам это удалось?» «Одна часть моего разума говорила мне оглядеться вокруг, чтобы посмотреть, куда он мог запрятать дощечку, а другая часть была уверена, что он снова постепенно теряет рассудок прямо у меня на глазах. Дейв дал мне ее посмотреть», — сказал он. Он тоже ее как следует рассмотрел. Он сказал, что считает, древесина не характерна для Чили, но ему придется проверить, когда он вернется домой или, возможно, покопаться в интернете. Дэйв разбирается в древесине, ведь он строитель. Дейв разбирался в древесине. — поправил он сам себя. — А как получилось, что дощечка оказалась у Дэйва? — спросила я. — Дэйв ведь был уже мертв, когда Джаспер явил дощечку миру. Я начала путаться. — Он привез ее с собой, — сказал Сет. — Дощечка принадлежала Дэйву? — Конечно, нет, — возразил Сет. Джаспер попросил Дэйва привезти ее с собой. Полагаю, отвлекающий маневр. Или он просто не хотел рисковать и быть пойманным с ней. Джаспер просто прилетает на место, его снимают на видео, когда он занимается чем-то зрелищным, а потом он снова улетает. Он всегда был таким, даже в молодости. Дейв повстречался с ним в Майами, и Дэйв изготовил небольшую подставку для дощечки. На этой подставке она должна была стоять на сцене, а потом привез ее с собой. Дэйв не считал, что чем-то рискует, потому что обычно ищут контрабанду с Ронга-Ронга вывозимую отсюда, а не ввозимую. Так почему Джаспер попросил Дэйва сделать это? Они давно обманывают. Мы все это делаем, — произнес он. Дэйв приехал сюда раньше, чтобы проследить, что все как следует было подготовлено, а потом стать официальным приветствующим. Бренда Баттерс, Хороший организатор. Вот почему Джаспер попросил ее помочь с регистрацией и всем подобным, но она не очень общительная. «Вы, Джаспер и Дэйв давно обманываете?» — переспросила я. Он не ответил. «Так Дэйв считал, что древесина не та. А вы как думаете?» «Я знаю, что дощечка не из чили. Дэйву уже хотелось верить в обратное, но я знал, что он не прав. Когда он понял, что древесина не та, тогда ему пришло в голову, что это подделка. Мы позаимствовали книгу о подделках, и Дэйв прочел ее. Она где-то здесь. «Это она?» — указала я на Хэбборна. «Да», — кивнул он, взял книгу в руки и передал ее мне. Дэйв читал ее, чтобы узнать, как можно изготовить подделку. «И когда это было?» «Мы обсуждали это в тот вечер, когда он погиб». «Сказал Сет. Он пришел ко мне в номер поздно вечером, чтобы забрать дощечку, после того, как закрыли бары и все отправились спать. Нам надо было отдать ее Джасперу и этой женщине, Кент Кларк, чтобы они подготовили ее для выступления. Он забрал ее с собой». «Так где теперь эта дощечка Сан-Педро?» — поинтересовалась я. «Понятия не имею», — покачал он головой. «Да какая разница, где она?» Есть разница, если это имеет какое-либо отношение к смертям Дейва и Джаспера, подумала я, но опять не озвучила свои мысли. Но она же пропала. Должно быть, кто-то посчитал, что она чего-то стоит. Или Джаспер сделал так, чтобы она исчезла, потому что очень не хотел, чтобы те, кто хоть что-то знают о ней, могли хорошо рассмотреть ее, предположил он. Она не из Чили. «Это все тщеславие Джаспера, его стремление найти что-нибудь, что подтвердило бы его теории. Именно оно сделало его слепым и глухим к фактам». «Что-то я не понимаю», — потерла я лоб. «Вы говорите, что Джаспер просто притворился, что нашел дощечку в Чили? Что он просто вернулся из пустыни в город и сказал, смотрите, что я нашел?» «Нет, я имею в виду, что кто-то...» «Подложил ее туда, чтобы Джаспер ее нашел», — пояснил Сет. «Это было послание, даже если Джаспер не понял этого сначала». «Разве это так просто? Тот каньон выглядит довольно безлюдным, да и находится далековато хм, от всего». «Но не для Анакены», — снова повторил Сет, — «и не для Джаспера». «Анакена — это пляж», — повторила я. Было очевидно, что Сэту нехорошо. «Вам ведь не нравился Джаспер», — добавила я. «Вы сказали, что давно его знаете. Почему вы поддерживали отношения?» «А кто говорит о поддерживании отношений? Я его уже лет тридцать не видел, перед тем, как попал сюда». «Что-то я устал немного», — произнес он. Дейв что что-то хранил под замком в сейфе», — вспомнила я, — Думаю, что если кто и знал об этом, то это сет. И это не был его паспорт или деньги. Вы знаете, что он там хранил? Думаю, это была фотография, — ответил он. Ему не следовало привозить ее. Нам всем вообще не следовало приезжать. Фотография чего? Анакена знает. А где сейчас, может быть, эта фотография? Я проигнорировала его упоминание об Анакене. «Наверное, ее уничтожили. Я бы именно так поступил». «Дэйв был пьяный, когда пришел к вам в ночь своей смерти?» — спросила я. «Возможно, на этот вопрос Сет был способен ответить». «Нет», — помотал он головой. «Он показал мне бутылку виноградной водки, которую купил, чтобы отвезти домой. Но он не пил. Все считают, что это был несчастный случай» что он попытался прокатиться верхом на лошади посреди ночи. «Я так не считаю», — заявила я. «Думаю, его убили». «Ну вот, я это сказала». «Да», — кивнул Сет. Внезапно он стал чрезвычайно спокойным. «А кто, по-вашему, это сделал?» — спросила я. Кена был ответ. «Кто бы это ни был». Потом он забрался в постель, Свернулся в позу эмбриона и закрыл глаза. Я приняла это за знак, что пора уходить. Мне хотелось сказать что-нибудь, что утешит его. Было видно, что он в плохом состоянии. Твердит про какие-то послания Накену. Единственное, что пришло мне в голову, что солнце вышло из-за туч, что адвокат Гордона уже в пути, что если Гордон сдастся полиции, то тогда, возможно... Мы все сможем поехать по домам. Вот только сказать из всего этого, не предавая Гордона и не создавая самой себе проблемы, я могла очень немного. Собственно, только о солнце, но почему-то мне показалось, что это не поможет, ведь Сет не станет выходить из номера, чтобы постоять в его лучах. «Попозже я вам принесу обед», — были единственные мои слова. Я пошла за своим ленчем. Столовая была уже закрыта, но надо мной сжалились и приготовили для меня бутерброд. Сьюзи Кейс сидела в одиночестве на террасе, и я спросила, могу ли я к ней присоединиться. — Вы не будете против, если я спрошу, а вы случайно не из тех людей, у которых есть забавное прозвище? — поинтересовалась я. — Нана О'Кеки, — ответила она, — к вашим услугам. — А зачем это все? Или это большой секрет? Да какой там секрет? По крайней мере, не теперь. Некоторые из нас здесь потому, что мы участвуем в интернет-сообществе, которое называется «Муаи-маньяки». Мы все используем вымышленные имена, так что отчасти мы приехали сюда для того, чтобы встретить людей и попытаться соотнести их с их прозвищами. С некоторыми проблем не было. Кассандра участвовала во всем этом, я уверена. И за всей этой чепухи про Лемурью В интернете она называет себя Муму по имени Матери-Земли и Богини, в честь которой, предположительно, и была названа Лемурия. Она всегда говорит о себе в третьем лице. Например, Му считает, что Рапа-Нуи – это вершина континента. Или Му было бы интересно узнать о том-то и том-то. Ну и так далее. Мне не составило труда сразу узнать ее. Надеюсь, вы простите меня за то, что я скажу, но я нахожу ее ужасно скучной и утомительной в интернете и еще больше в реальной жизни. Тут я с вами спорить не стану, согласилась я. Я считаю ее просто ужасной. Дэйв Медокс, бедняга, был человеком Муаи, Сет — чтец Ронга-ронга, а Брайан — человек-птица. Все старались выбрать такое имя, которая имела бы отношение и к рапа и, конечно, но и к их области интересов. Брайан интересуется исследованиями воронга. Это местоположение культа человека-птицы. Дэйв, ну вы знаете о его теориях передвижения Муай. А Сет просто одержим ронга-ронга. Кстати, а вы уже были у него? Мне показалось, что он вполне сносно себя чувствует, но думаю, что вот-вот и у него может произойти нервный срыв. «Возможно, это из-за Дэева и Джаспера. А вы как считаете?» Я была согласна, что Сет в довольно плохом состоянии. «А что насчет вашего вымышленного имени?» «Вы сказали Нана О'Кеки». «Мне стыдно вам говорить», — смутилась она. «Потому что оно не очень хорошее, не такое остроумное, как у других. Мои внуки называют меня Нана, а Анна О'Кеки...» Это название пещеры белых девственниц. Отсюда и наноокеки. То, что я бабушка, лишает смысла ту часть имени, что касается девственниц, но мне нравится его ритмичное звучание. Так, посмотрим, кто еще. Она стала загибать пальцы. Предполагалось, что нас приедет 11 человек. Альберт Моррис, Арики Мо. Его имя получилось из остроумной игры с королевским титулом а Рики Мау и его фамилии. Бренда Баттерс – Авариипу. Это сестра или жена Хоту Матуа. Все зависит от того, какая версия мифа о первом поселенце вам больше импонирует. Энрике – этот милый мальчик, вечно уткнувшийся носом в путеводитель. Тонгерики – тоже остроумное прозвище. И Двина Расмуссон – Винапу, потому что она поддерживает теории Джаспера, о заселении острова из Южной Америки. Винапу это один из аху, где каменные работы по стилю напоминают выполненные в Куско в Перу. На них-то и ссылаются люди, как на доказательство, что первые поселенцы пришли из Южной Америки. Эдвина мало участвовала в интернет-обсуждениях, просто поправляла нас время от времени, чем она боюсь и продолжила заниматься здесь. Мой любимчик, кстати, Пойкимен. Это Льюис. Считаю, что ему это имя идеально подходит. А вы? Он прямо как игрушечный выглядит. Как там его жена называет? Пирожок? Так, кого-то я пропустила. Ивонна. Как я могла забыть о ней? Она Хоти-Матуа. Возможно, местные жители могут расценить это как святотатство, ведь имя их первого короля используется в суи. «Но придется признать, что оно ей идет», — рассмеялась она. «А откуда эта идея о Конгрессе берет начало? Из интернета?» «Да не знаю я. Просто на нашей странице было опубликовано объявление, что будет проходить такое-то событие и когда. От Вариипу, то есть бренда Баттерс, пришла электронная почта с информацией об отелях и всем прочим, и регистрационная форма, хотя я и не знала тогда, что это она. Были приглашены все муаи-маньяки. Думаю, нас человек пятнадцать, но смогли приехать только одиннадцать. Мне удалось всех идентифицировать, кроме одной. «И кто же это?» — приподняла я бровь. «Не достает она Кены», — сказала она. «Я удивлена, ведь именно она, Кена, уболтал нас всех приехать сюда. Думаю, он или она». Все это предложил, а потом просто не приехал, что, конечно, некрасиво. Либо так, либо этот человек здесь и просто предпочитает, чтобы мы не знали, кто он на самом деле. Я просто представить не могу, почему, ведь так здорово было бы со всеми познакомиться. Так вот, что Сет имел в виду. А Джаспер не мог быть Анакеной, поинтересовалась я. Наверное, мог, но я так не думаю. Джаспер обеспечивал интернет-сайт и, возможно, следил за обсуждениями, но если так, то он был наблюдателем. Ну, знаете, тем, кто читает, но никогда себя не обозначивает. На его веб-сайте было несколько групп обсуждений, связанных с местами, где он работал и пережил свои приключения. Наша на собака ком. Трудновато произносить. Его график обновлялся периодически в группе, как и пресс-релизы, ну и так далее. Насколько я помню, их делал Джаспер-собака джаспер Он не произвел на меня впечатление человека, который стал бы использовать вымышленное имя. Он довольно сильно хотел, чтобы все знали, кто он такой. А конференция оправдала ожидания, помимо того, что почетный гость плюс один из маньяков в итоге погибли, закончила она за меня. И да, и нет. Выступление Джаспера было сенсацией, конечно. Откуда нам было знать, что он нашел дощечку с надписями на Ронго-Ронго в Чили? И выездные экскурсии были замечательные, хотя я бы предпочла, чтобы побольше рассказывали о том, что нам показывали. Было здорово, когда Рори Карлайл пришел и рассказал о попытках связать мифы рапа Нуи и реальные археологические данные. Единственное, что не понравилось, я думала, что будет намного больше выступающих экспертов. В первый день я наслаждалась обществом Рори и Кристиана Хотуса, и даже Идвина Расмусон, несмотря на то, как она относится к окружающим. Я также считаю, что доклад нашего человека-птицы Брайана Мерфи Был потрясающим. Но после этого мы вроде как сами для себя выступали. Я была удивлена, что тут больше нет специалистов, но у меня такое чувство, что многие из них отклонили приглашение из-за Джаспера. Думаю, и Эдвина Расмусон немного удивилась, что здесь были только мы, Муаи Маньяки. Возможно, из-за этого она такая раздражительная. Только не говорите ей, что я это сказала. «Сет думает, что кто-то по имени Анакена пытается убить его», — отважилась я. «Бедняга», — со вздохом сказала Сьюзи. «Он показался мне вполне здравомыслящим, когда я была там». «Возможно, это потому, что он знает, вы не Анакена», — предположила я.